Ну а пока я просто хотел провести пару недель в Вермонте, покататься на лыжах, погулять в лесу, просто выспаться наконец. Садясь напротив него, миссис Палмер одарила Чарли гостеприимной ласковой улыбкой. «Мой муж тоже был из Англии», — сказала она. «Было время, когда мы навещали его родственников почти каждый год, но жить он предпочитал здесь. Когда вся его родня умерла, мы перестали нарядоваться в Англию. Мы уж часто повторял, что здесь Шелбон Фолс у него есть абсолютно все, что нужно для счастья, и даже немножко больше. Она опять улыбнулась, но Чарли заметил в ее глазах что-то невысказанное, затаенное. Была ли это печаль, навеянная воспоминаниями, или не угасающая любовь к человеку, с которым она прожила целую жизнь? — Интересно, — спросил себя Чарли. — Какие будут глаза у меня, когда в ее возрасте я буду вспоминать Кэрол? — А сами вы откуда? — поинтересовался он, отпивая глоток чаю из высокого стакана с серебряном подстаканнике. Он всегда предпочитал чай-кофе и мог в полной мере оценить вкус и аромат мастерски заваренного Эрл Грея. — Отсюда? просто сказала миссис Палмер, ставя на стол свой стакан. «Всю свою жизнь я прожила в шелбурн в этом самом доме. Он принадлежал еще моим родителям, а до того и их родителям. Мой сын ходил в школу в Дирфилде». Чарли удивленно посмотрел на нее. шелбурн в был типичным захолустьем. И хотя он никогда не был снубом, ему было трудно поверить, что утонченная и светская миссис Палмер не только родилась в этих краях, но и провела здесь всю свою жизнь, не считая, конечно, визитов к родственникам мужа в Англию. Миссис Палмер как будто поняла, о чем он думает. Когда я была совсем молоденькой девушкой, я прожила два года в Бостоне с моей теткой. Мне там очень нравилось. К тому же в Бостоне я познакомилась с моим мужем. Он тогда читал курс лекций в Гарварде. После свадьбы мы сразу переехали сюда. Это было ровно пятьдесят лет тому назад, тоже под Рождество. Она печально улыбнулась. Будущим летом мне исполнится семьдесят. Чарли вдруг захотелось поцеловать ее, но он не посмел. Вместо этого он рассказал ей о своем отце, который преподавал в Гарварде американскую историю, о том, как они вместе ездили в Дирфилд и бродили по его окрестностям, и как ему, маленькому мальчику, нравилось рассматривать старинные дома и отыскивать на берегах рек и склонах холмов следы ледника, который в древности покрывал всю территорию Новой Англии. «Я до сих пор хорошо помню эти прогулки», — сказал он, пока миссис Палмер наливала ему второй стакан чая. «А может быть, вы даже знали моего отца?» Она отрицательно покачала головой, и, выйдя на кухню, принялась хлопотать там, не сильно гремя посудой. Незнакомец, сидящий в ее гостиной, нисколько не пугал Глэдис Палмер. Она уже поняла, что Чарли — вежливый, хорошо воспитанный молодой человек, который умеет себя вести. Более того, с ним она чувствовала себя так, как будто это ее сын вернулся, наконец, домой. «Правда, ее немного удивило, что накануне Рождества Чарли путешествует один, но расспрашивать его она не спешила».